«По какому случаю на чужой подводе?» — встретил его хозяин Афанасий Ермолаевич и грозно насупился. «А пигаш где?» «Несчастье со мной стряслось. Едва не погиб, и деньги все потонули. Извините ради Христа!» Купец откинул с глаз серый лохм и открыл рот и попятился. «Сколько жа?» «Да девять тысяч? Слишком!» В груди купца захрипело, глаза выкатились. Большое бородатое лицо закровенилось. «Жулик! Разбойник! Грабитель!» Григорий Иванович содрогнулся, сгорбился, прильнул плечом к стене, чтобы не упасть. «Что вы, Афанасий Ермолаевич, помилуйте! Сколько лет верой и правдой!» Вон затрясся, затопал купец, ударил дряблым кулаком в столешницу. «Ты мне больше не слуга!» Чтоб духу твоего не было, вон, вон!» Шатаясь, выходил из комнаты Григорий Иванович. В глазах темно, а вдогонку каменным градом убойные слова. «В тюрьму, сукина сына, вострок! Я тебе выучу!» Купец, задыхаясь грузно, как большой медведь, сел в кресло. С озлоблением поглядывая на уставленный иконами кивот, где теплились две серебряные лампадки, хрипло пожаловался Богу. Вот и спасай с дьяволами душу. Сами его отлезут, и тебя туда же тащит. Тьфу. Григорий Иванович после болезни худой и бледный, растерянно вошел в свой дом. «Тятенька приехал, тятенька!» закричали обрадованные ребята. «Христос воскрес, тятенька!» «Воистину воскрес!» сказал Григорий Иванович, поцеловал жену, детей и заплакал. Григорий Иванович постепенно впадал с семьей в нищету. «Мельник-тесть, на шее которого они сидели, стал им груб, придирчив, и как-то с его языка сорвалось. Ежели ты украл деньги, по что ты их не оказываешь, дармоед, черт паршивый?» Григорий молча терпел. Весна кончилась, наступило лето. В купце начала пробуждаться совесть. Хотя алчность глубоко въелась в его душу, однако мысль о приближающемся смертном часе о том, что к концу дней необходимо стать чистым и безгрешным, надо все понять и всех простить. Эта тревожная мысль заставила купца через упорную борьбу с самим собой протянуть руку помощи опозоренному приказчику. И он призвал Григория Ивановича к себе. «Вот что, Гришка, — сказал купец, — хотя ты без малого и разорил меня, но только что черт с тобой прощаю. Посажу тебя на отчет. «Езжай в греблянку, торгуй!» Расстался Григорий Иванович с родным своим селом, забрал семейство и переселился на новые места. Из кожи лезет, большой оборот купцу сделал, все норовит загладить невольный грех. А обида от купца давно исчезла в его сердце. Русский человек памятного зла носить в себе не может. К Михайлову дню по первопутку прикатил к нему купец-хозяин. Произвел учет, все в должном порядке было, и по приглашению Даши пошел к приказчику откушать. Купец поесть гораст, угостили его на славу. Ну, была, конечно, и подобающая выпивка. Размяк, рассолодел купец. Похлопал опального человека по плечу, сказал, «Ну, Гришка, будь опять главным у меня. Езжай по епархии деньги собирать, как по пругу». У Григория Ивановича... Задрожали руки, поставил стакан с чаем, в глазах заребило, прихлынуло такое к сердцу, что и не скажешь. «Ведь кто тебя знает, Гришка? Может, статься, и все девять тысяч водичку хлебают. А может...» И купец двусмысленно подморгнул приказчику осоловелыми глазами. «Что?» – растерянно замигал приказчик. «Все еще подозреваете?» «Всяко бывает», – Хихикнул по-пьяному купец. Человек, скажем, не ангел, да. Очень обидным показалось это Григорию Ивановичу. Эх, дать бы купцу по благочестивой роже, но пришлось терпеть. У него не было доказательств правоты своей. Пьяное лицо купца покрывал пьяный елей. Он набожно перекрестился, поцеловал Дашу, поцеловал Григория Ивановича и, рыдая на его плече, сказал «Душе своей я не враг». Ты чуть не опанкрутил меня, а я тебя прощаю. Вот сколь я угодный Богу человек.